Глава десятая. Записка от мамы. Сложность лишь в том, чтобы учить его незаметно от других, иначе все опять решат, что он ей нравится, а этого она не вынесет. То есть на переменах его учить нельзя. Сегодня вторник и дома у Хедвиг тихо. Мама спит после ночного дежурства в больнице. Все сломанные ноги загипсованы, забарахлившие сердца снова бьются. На кухне сидит папа и жуёт бутерброд с варёной картошкой. Он трёт заспанные глаза и, кажется, вот-вот снова уснёт. Но вдруг папа бросает взгляд на часы. Сон как рукой сняло. Папа бежит к лестнице. «Хедвик!» Комната с ангелами на обоях пуста. Постель не заправлена, одеяло скомкано. Одежды на плетённом кресле нет. Хедвик встала. Но где она? Папа на цыпочках обходит дом. Войдя в коморку, где он пишет статьи для газет, Он останавливается. Из-за двери доносится слабое тик-тик, тик-тик. Так стучат клавиши на его старом компьютере. Папа дергает за ручку двери. Заперта. Хедвиг, подожди! Отвечает Хедвиг. Автобус будет через пять минут. Я успею. Как пишется недели? Ни или не? Не. А что ты делаешь? Тик. Тик-тик. Я уже заканчиваю. Можешь сделать мне бутерброд? Конечно. Папа спускается на кухню и готовит бутерброд. Только вот любит ли Хедвиг хлеб с вареной картошкой? Вроде бы, да. Ну, конечно. Завтрак готов, и в ту же секунду на лестнице раздаются топот. Наконец. Что у тебя за секреты? Так пустяки, отвечает Хедвиг и что-то сует в карман брюк. Надев сапоги и куртку, она берет бутерброд. Вообще-то она ненавидит хлеб с картошкой, но ничего не поделаешь, времени нет. Пока! кричит она, убегая по шуршащей дорожке. Простнулись осенние ветры и с гулким воем носятся по лесам. Подых напором гнутся березы и тянут ветви, будто хватаясь за свои желтые шапки, то малое, что у них осталось. Автобус трогает и катится в сторону серых хардемусских холмов, а папа стоит и машет в окно. Он зевает и поеживается, чувствую, как во все поры проникает ветреный октябрь. Хедвиг проглатывает последний кусок скучного бутерброда, сунет руку в карман, под пальцами шуршит небольшой тоненький листок. Только бы он не испачкался в масле. Когда они подъезжают к школе, с неба выглядывают несколько капель, ветер разносит их во все стороны, постепенно капли становятся больше. В раздевалке уже собралось много третьеклассников. всех в спортивной форме. Хедвиг садится на скамейку и ждет. Приходит Линда, она тоже переоделась. Написала? Шепотом спрашивает она. Хедвиг кивает и хлопает себя по карману. Линде на глаза сверкают, немного испуганно и немного восторженно. Она знает, что задумала Хедвиг, они обсуждали это по телефону вчера вечером. А еще она знает, что такое аверлок. У ее мамы он тоже есть. Это специальная швейная машинка, которой можно сшивать эластичные ткани. Появляется Бэнгт в своем тесном костюме с лампасами. В руке он держит корзинку. В ней битые конусы. Сегодня будем играть в Бренболь. Бренболь — шведская командная игра с мячом и битой, наподобие лапты, бейсбола и крикета. «Ура!» — кричат дети. Им плевать на холод и ветер. Они обожают Бренболь. Даже Линда не прочь поиграть, лишь бы ее не поставили перед подающим. Улья закрывает лицо руками. Когда он снова поднимает голову, его щеки мокрые от слез. Он совсем съежился. Конечно, он и так коротышка, самый маленький в классе, но сейчас он кажется еще меньше. Почему мне нельзя хотя бы иногда на физкультуру? Бренбюль это так классно! Но Бенг Тлам открывает кабинет и указывает на парту с кубиками. Разве не классно научиться завязывать свои шнурки? замечает он. Ульф встает и еле волоча ноги идет на свое место. Дверь за ним закрывается. Хедвиг поднимает руку. Да, говорит Бенг Тлам и замечает, что она еще в джинсах и в свитере. Ты забыла форму? Нет, отвечает Хедвиг. Я сегодня не могу пойти на физкультуру. Я простудилась. С виду не скажешь, да, но я действительно простужена. Бэнктлам долго смотрит на нее. От взгляда его влажных каракатиценных глаз становится не по себе. На физкультуру должны ходить все, если только нет записки от родителей. Занимайся в обычной одежде. Хедвиг кладет руку в карман, протискивается вперед. Вот, говорит она и протягивает аккуратно сложенную записку. У Хедвиг Насмурк прошу освободить ее от физкультуры на две недели. Кристина Андерсон. Хедвиг замерла. Бенк Тлам вновь и вновь перечитывает текст. Твоя мама всегда пишет записки на компьютере. Да, конечно. Бенк ткивает и проходит по растрескавшемуся полу к запертой двери, ищет нужный ключ. Наконец замок говорит. Клик. Бенк Тлам открывает комнату для отдыха. Хедвиг идет к узкой кушетке, где лежат зеленый плед в катышках и две мягкие подушки. На столе четыре книжки, потрепанные и некрасивые. Увидимся после урока, говорит Бенгт. Посиди, почитай что-нибудь, глядишь и простуда пройдет. Хорошо, отвечает Хедвиг, и дверь закрывается. Хедвиг ждет секунду, пять, десять, ждет почти минуту и выскакивает из комнаты. Детей след простыл, они наверняка уже на поле делятся на команды. Когда она входит в класс, Улья поднимает глаза, вытирает щеки, не бойся, так до сих пор и плакал. Ты чего? спрашивает он. Я научу тебя завязывать ботинки. Зачем? Затем. Но с одним условием. Каким? Обещай никому не рассказывать. Никто в целом мире не должен узнать, что я тут была. Улля хмыкает. И зачем мне это? Затем, что иначе я тебе не помогу. Неужели непонятно? Ну не надо, мне Сандра поможет. Я лучше, чем Сандра. Ну и что? Хедвик медлит. Небо за окном цвета свинца. Ветер треплет черные и серо-зеленые облака. Пригорок, где растет большой клён, стал узкий и грязный. Хедвиг вздыхает и пришпиливает Улью взглядом. Ну что, обещаешь? Улья пожимает плечами. Ладно, никому не скажу. Хедвиг бодро приносит свой стул и садится рядом. Она берет один из кубиков и начинает распутывать старый двойной узел. И повязка достанется мне? Если научишь. Мгм, мгм. Не передразнивай, не передразнивай. Я серьезно, я серьезно, я идиот. Тоже мне новость.